Глава сороковая Решение Прежде чем начать это долгое отступление об авторе гения христианства», мы сказали, что Бонапарт приказал оставить его одного. Благодаря этому гнев его разросся до самых крайних пределов. В отличие от других людей, которых одиночество успокаивает, а размышления их смягчает, в нем разыгрывалось воображение бушевала буря страстей, а когда эта буря выходила наружу, кого-то непременно поражал удар молнии. Бонапарт обедал один, и когда господин Риаль пришел вечером с рапортом, похожим на тот, что первый консул получил утром, но с другими замечаниями, он нашел его уже склонившимся над столом, где были разложены большие географические карты. Первый консул изучал линию от Рейна до Эттенгейма. Измерял расстояние, высчитывал часы пути. В разгар этих занятий и появился господин Реаль. Бонапарт прервался и, оперши с кулаком о стол, обратился к государственному советнику. — Итак, господин Реаль, при вас работает моя полиция. Вы видите меня ежедневно, и вы забываете мне сказать, что герцог Ангиенский находится в четырех милях от границы, организуя военный переворот. — Я как раз пришел, — спокойно сказал Реаль, — чтобы уведомить вас об этом. — Герцог Ангиенский не в четырех милях. Он не покидал Эдтонгейма, находящегося в двенадцати лье от границ Что такое двенадцать лье? — возразил Бонапарт. — Разве Жоржка-Дудаль не стоял в шестидесяти милях? — Пишегрю, в восьмидесяти. — А где Муро? — Не он ли находится в четырех милях? Он на улице Анжоу Сент-Онуре, в четырехстанх шагах от Тюильри. Ему стоит только подать знак, и оба заговорщика будут рядом с ним в Париже. Представьте, что они победят. В столицу войдет бурбон и сменит меня у власти. Ах, ну да, я ведь только о собаках, которые можно вышвырнуть на улицу. Мои же убийцы — священные особы. В этот момент вошел господин Талейран вместе со вторым и третьим консулами. Бонапарт прямо направился к министру иностранных дел. — Чем занимается ваш посланник Мася в Карлсруе, когда в этом гейме собираются войска моих врагов? — Я ничего не знаю об этом, — сказал господин Толеран. — И Мася ничего не сообщал мне на этот счет, — добавил он своей обычной невозмутимостью. Подобная манера отвечать, по-своему разумная, привела Бонапарта в бешенство. — К счастью, — парировал он, — мне достаточно тех сведений, которыми располагаю я. Я накажу заговорщиков. Голова виновника будет справедливой и платой. И он размашисто зашагал по залу. Второй консул, комосерес, попытался, насколько возможно, следовать за ним, но при словах «голова виновника будет справедливой платой» застыл на месте и произнес. — Осмеливаюсь полагать что, коль скоро персона такого ранга в вашей власти, вы не должны быть столь жестоки. — Что вы такое говорите? — смирил его взглядом Бонапарт. — Знаете же, я не желаю заботиться о тех, кто подсылает ко мне убийц. Я буду действовать по собственному разумению, не слушая ничьих советов, особенно ваших, господин Камбасарас. Мне думается, что вы с тех пор, как проголосовали за казнь Людовика XVI, Чересчур заботитесь о королевской крови. Если, выступая за наказание заговорщиков, я нарушаю законы государства, я все же остаюсь в пределах естественного закона. У меня есть право на собственную защиту. Герцогу его прихвостнем, только и нужно лишить меня жизни. Мне угрожают со всех сторон, то кинжалом, то пулей, изобретают духовые ружья, адские устройства, окружают меня заговорами, устраивают засады. — Ежедневно, отовсюду мне грозят смертью. Никакая власть, ни один суд на земле не способен защитить меня. — я стану отказываться от естественного права ответить войной на войну? Найдется ли человек до такой степени хладнокровный, что осмелится осудить меня? Кровь за кровь — это естественная, неизбежная реакция и горе тому, кто ее вызвал. Кто упорно порождает гражданские волнения и политические потрясения, должен быть готов стать их жертвой. Нужно быть глупцом или безумцем, чтобы воображать, что после всего происшедшего у одного семейства сохранилось странная привилегии подвергать мою жизнь опасности, не давая мне права обороняться. Неразумно выше закона ставить одного, чтобы погубить другого, которому не позволено защищаться, шансы должны быть равными. Я лично ничего не сделал плохого, никому из бурбонов. Великая нация поставила меня у власти. Почти вся Европа подчинилась этому выбору. В конце концов, мое происхождение не так уж низко. Настало время признать меня равным им. Что было бы, я мои претензии еще дальше, а ведь я это мог? Не раз получал я предложение покончить с ними, десятки раз мне предлагали их головы, и столько же раз я в ужасе отказывался. Не то чтобы я считал это несправедливым, но я полагал себя слишком могущественным, а опасной слишком ничтожной, так что был бы недостойно меня ответить согласием. Мой главнейший принцип в том, что в политике, как и в сражении, всякое зло по закону простительно лишь при крайней необходимости а в любом другом случае оно является преступлением. Фуше по-прежнему молчал. Бонапарт повернулся к нему, чувствуя, что найдет у него поддержку. В ответ на молчаливый вопрос первого консула Фуше обратился к господину Реалю. — Господин государственный советник, — сказал он, — не могли бы вы для прояснения обстоятельств предоставить нам протокол допроса некоего Леридана, арестованного вместе с Жоржем? Возможно, конечно, этот протокол еще неизвестен господину государственному советнику, ведь он получил его всего лишь два часа назад из рук господина Дюбуа, а за эти два часа он был так загружен делами, что еще не прочел его. Краска бросилась в лицо Реале. Он в самом деле получил бумагу, которую только что назвали чрезвычайно важной, но он, не читая, положил ее в досье Кадудаля, решив как-нибудь на досуге просмотреть ее. Реаль знал о протоколе. Он не имел понятия о его содержании. Молча он раскрыл портфель и стал рыться в лежащих там бумагах. Фушер заглянул ему через плечо и указал пальцем на нужный листок. Вот он. Бонапарт с некоторым удивлением посмотрел на этого человека, который лучше, чем его государственные советники, знал, что лежит у них в них портфелях. Протокол допроса был весьма серьезным. Леридан признавался в заговоре утверждал, что во главе его стоит принц, уже побывавший в Париже и, возможно, собирающийся туда снова. Арестованный, — добавлял, — что видел у Жоржа молодого человека, 32 лет, хорошо воспитанного и элегантно одетого, с которым генерал обращался весьма почтительно, а все остальные, включая пешегрю, снимали перед ним головные уборы. Бонапарт прервал чтение реалем документа. — Довольно, господа, хватит. Ясно, что этот молодой человек, которому заговорщики выказывают такое почтение, не может быть одним из принцев, приехавших из Лондона, если учесть, что весь месяц побережье Бивиля тщательно охраняло совой. Это мог только герцогом Геенский. Он за сорок восемь часов добрался из Эттенгейма в Париж и вернулся обратно в Эттенгейм, ненадолго задержавшись у заговорщиков. План составлен такой, продолжал он тоном, не терпящим «Граф Артуа должен подвигаться из Нормандии вместе с Пешагрю. Герцог Ангиенский тичерец Эльзас вместе с Дюмурье. Для своего возвращения во Францию бурбоны используют двух самых знаменитых республиканских генералов, пусть позовут ко мне полковников Орденера и Калинкура». Понятно, что после того, как первый консул изложил свою позицию столь решительным образом, никто не осмелился противоречить ему. Консул Лебрен только неуверенно предположил, какой эффект произведет эта расправа в Европе. Камбессерер, почти онемевший от свирепых речей, попытался было робко заговорить о милосердии, но Бонапарт лишь заметил на это. «Что ж, я понимаю». Ваши слова продиктованы привязанностью ко мне, и я вам благодарен. Но я не могу безропотно позволить убить себя. Я заставлю этих людей дрожать от страха и научу их смирению. Чувство, охватившее в этот момент Бонапарта, было не сожалением, не негодованием, а желанием дать Франции понять, что кровь Бурбонов священная для его сторонников, более не священная ни для него, ни для любого другого республиканца. — Так каким же будет ваше решение, в конце концов? — спросил Камбас-РС. Решение простое, — ответил Бонапарт, — арестовать герцога Ангиянского и покончить с ним. Все были согласны, только один Камбас-РС еще осмеливался сомневаться. итак совет принял решение, и Бонапарт, уже не отвечающий за него едно лично, пригласил ожидавших полковников Орденера и Калинкура. Было восемь часов вечера. Бонапарт опасался, что станет раскаиваться, поэтому он приказал обоим полковникам, которым за выполнение их миссии были обещаны генеральские звания, отправиться тотчас же. Когда Бонапарт остался один, его лицо выражало торжество. Дело это им совершенное станет впоследствии источником бесконечных сожалений, но тогда, когда он замышлялась, вызывало лишь чувство удовлетворенной гордости. Его кровь приравнивалась к крови принцев и королей, поскольку никто, даже коронованный принц, не имел права ее пролить. Он взглянул на часы. Было восемь четвертью. Господин Деменаваль, его новый секретарь, сменивший Бурьена и присутствовавший на этом курьезном совещании, не уходил, поскольку первый консул мог дать еще какие-то распоряжения. Бонапарт подошел к столу, за которым сидел секретарь, постучал пальцем по столешнице и произнес, «Пишите. Первый консул военному министру Париж, 19 вантоза двенадцатого года, 10-го марта 1804-го года. Вам необходимо, гражданин генерал, отдать приказ генералу Орденеру» которого я отправляю в ваше распоряжение, этой же ночью направится в Страсбург. Он остановится там под другим именем и увидится с дивизионным генералом. Цель его поездки — выступить в Эттенгейм, окружить город и арестовать герцога Ангиенского, дюмурье, английского генерала или любых других лиц, входящих в свиту герцога. Дивизионный генерал, квартирмейстер жандармерии, знающий Эттенгейм, а также комиссар полиции дадут ему все необходимые сведения. Вы прикажете генералу Ордонеру отправить шеле штата 300 человек 26-го Драгунского полка в Рейнау, куда они должны прибыть в 8 часов вечера. Начальник дивизии отправит 11 пантанеров в Рейнау, которые также должны быть там в 8 вечера. Их следует перевести вместе с отрядами солдат и лошадьми легкой артиллерии для чего недостаточно одного парома. Нужно убедиться, что там будет четыре-пять больших кораблей, способных переправить за один раз триста лошадей. Отряды возьмут продовольствие на четыре дня и патроны. Дивизионный генерал отправит с ними капитана или офицера полиции, лейтенанта жандармерии и три-четыре жандармские бригады. Как только генерал Орденэр перейдет рейн он двинется к Эттенгейму, а там прямо к дому герцога и к жилищу Дюмурье. По окончании экспедиции он сразу же должен вернуться в Страсбург. Проходя через Люновиль, генерал-орденер отдаст приказ, чтобы офицер Карабинеров, который будет руководить арестом в Аттангеме, остался в Страсбурге на почте в ожидании его дальнейших распоряжений. По прибытии в Страсбург генерал Орденер выберет двух секретных агентов, гражданских или военных, все равно, и условится с ними, что они отправятся навстречу с офицером крабинеров. Отдайте приказ, чтобы в тот же день и час 200 человек 26-го Драгунского полка под командованием генерала коленкура выступили в Оффенбург, окружили город и арестовали бронессу Рейх, если ее не задержат в Страсбурге, а также других агентов английского правительства о которых префект гражданин Мейе находящийся в данный момент в Страсбурге даст ему необходимые сведения из Офенбурга генерал Колинкур выстрелит патрули в Эттенгейме с тем чтобы знать когда генерал Орденер прибудет они окажут друг другу необходимую помощь и в то же самое время дивизионный генерал Командирует 300 человек кавалерии в Кель вместе с четырьмя орудиями легкой артиллерии, а одну заставу легкой кавалерии в Вильштадт, промежуточный пункт на дороге между Эдтонгеймом и Келлем. Оба генерала должны позаботиться о соблюдении дисциплины в войсках, о том, чтобы не потревожить население, для этого выдать им 12 тысяч франков. В случае, если они не смогут выполнить задание но посчитают, что его возможно выполнить после трех-четырех дней тщательного наблюдения, им надо дать для этого полномочия. Пусть сообщат высшим лицам администрации обоих городов, что если те будут продолжать предоставлять убежище врагам Франции, они навлекут на себя большие неприятности. Распорядите, чтобы комендант бриссака пропустил сотню солдат с двумя пушками на правый берег реки. Заставы в келе и на правом берегу будут сняты, как только оба отряда вернутся. При генерале Калинкуре будет три десятка жандармов. Генерал Калинкур, генерал Орденэр и дивизионный генерал могут совещаться и при необходимости вносить изменения в диспозицию. Если же в Эттингейме не обнаружат ни герцога энгиенского ни Дюмурье, срочно высылайте курьера с рапортом. Вы должны арестовать начальника почты в келе и других лиц, которые могут передать другим эту информацию, Бонапарт. Когда он подписывал этот драгоценный документ, доложили о приходе гражданина шатобриана Как мы сообщали, господин Дашатабриан был ровесником Бонапарта. Обоим было в ту пору 35 лет, оба маленького роста и схожего телосложения. Бородар держался прямо, высоко подняв голову. Господин де Шадобриан был бы чуть выше, если бы не втягивал голову в плечи, что свойственно, как утверждает он в замагильных записках, почти всем потомкам рыцарских родов, чьи предки привыкли подолгу носить на голове шлемы. Все, кто имел честь знать господина Шадобриана, признают вместе со мной, что его гордость была несравнима ни другой, исключая Бонапарта. Гордость автора гения христианства пережила все — утрату состояния, потерю политических постов и литературных почестей. В момент торжества, каким была встреча с Бонапартом, эта гордость возросла непомерно. Со своей стороны — Бонапарту тогда оставалось лишь сделать шаг до самого высокого положения в обществе, какого только возможно достичь, и гордыни его не могла сравниться ни с чьей другой ни в прошлом, ни в настоящем. Левиафан и бегемот оказались лицом к лицу друг с другом. — Что ж, господин Дешадебриан, — произнес Бонапарт, шагнув ему навстречу, — как видите, я вас не забыл. — Благодарю вас, гражданин первый консул. Вы поняли, что есть люди, которые хороши лишь тогда, когда не сами себе голова. Я вспомнил, сказал Бонапарт, слова Цезаря. Лучше быть первым в своей деревне, чем вторым в Риме. На самом деле, — продолжал он, — вам было не слишком весело моего дорогого дядюшки среди мелочных придирок кардинала провинциального бахвальства епископа Шавлонского и немыслимых выдумок будущего епископа Марокканского. Его зовут Абад гион — уточнил Шадобриан. — Вы знаете его историю? — ответил Бонапарт. — Воспользовавшись сходством звучания своего имени с именем другого человека, он утверждал, что это якобы он, чудесным образом спасшись от резни в Кармелитском монастыре, отпустил грехи госпожи Даламбаль в тюрьме Ла Форс. Не словечко правды. Как же вы проводили время? — Старался быть живым среди мертвецов. Делал все, что обычно делают приезжающие в Рим помечтать. Рим сам по себе — это мечта, греза. Это особенно видно при свете луны. С высоты Тринедада де Монте, подернутой дымкой, далекие городские постройки кажутся набросками художника, сделанными с борта корабля. Ночное светило, этот шар, слывущий полноправным миром, катит свои бледные пустыни над пустынным Римом. Он освещает улицы, где не слышны шаги прохожих, безлюдные дворы, площади, сады, монастыри, обития, немые, нежилые, словно портики Колизея. Я спрашивал себя, что происходило здесь в этот же день и час восемнадцать столетий назад. Какие люди вступали под сень этих обелисков, некогда отбрасывавших тень на пески Египта? Нет уже, не только древней Италии. Исчезла Италия и Средневековая, и все же вечный город хранит еще следы этих двух Италий. Если Рим нового времени являет нашему взору собор святого Петра и его шедевры, Рим древний противопоставляет ему свой пантеон и его руины. Если один призывает с Капитолии своих консулов, то другой приводит из Ватикана своих пап. Тибр течет меж двух славных городов, равно повергнутых в опрах, рим языческий глубоко и безвозвратно погружается в свои могилы а им христианский медленно но верно опускается в свои катакомбы во время этого поэтического описания рима бонапарт был погружен в раздумье уши его слышали что говорит поэт но глаза смотрели гораздо глубже господин де шатобриан произнес он попади я в рим Особенно будь я секретарем посольства, я увидел бы не Рим Цезаря, Диоклетиана, Григория VII, увидел бы не только наследника шестисотлетней истории, колыбель Римской империи, той самой большой империи, какая когда-либо существовала. Я увидел бы там жемчужину среди Средиземноморья, чудесное, уникальное, божественное место, перекресток цивилизаций всех эпох и всех стран, зеркало, в котором отражались поочередно Марсель, Венеция, Афины, Константинополь, Смирна, Александрия, Сирена, Карфаген и Кадикс. Вокруг него расположились три части Старого Света — Европа, Африка и Азия, в каждую из которых можно добраться за несколько дней. Благодаря этому человек, который правит в Риме и в Италии, может попасть всюду, через Рону в сердце Франции, через Эридам в сердце Италии, через Гибралтарский пролив в Сенегал на мыс Доброй Надежды в обе части Америки, через пролив Дарданеллы в Мраморное море, на Босфор, в Понтефксинский, а значит в Татарью. Через Красное море в Индию, Тибет, в Африку, в Тихий океан, а значит, бесконечность. Через Нил, в Египет, Фивы, Мемфис, на остров Элефантину, в Эфиопию, в пустыню, а значит, в неизвестность. Готовя великие завоевания будущего, которые превзойдут и подвиги Цезаря, и Карла Великого, язычники селились вокруг этого моря. Христианская община росла какое-то время на его руках. Александр, Ганнибал родились на его берегах. Возможно, когда-нибудь скажут, там родился Бонапарт. Эхо в Милане отзывается словом «Карл Великий». В Тунисе эхо звучит, как «Людовик Святой». Арабские набеги образовали поселение на одном из берегов. Во время крестовых походов был заселен другой берег. В течение трех тысяч лет здесь развивалась цивилизация. Восемнадцать веков над ней господствует Голгофа. А если бы вы вернулись в Рим, я бы решился вам сказать, господин Дешедубриан, довольно поэтов, мечтателей, философов, которые смотрели на Рим так же, как вы, настало время практического человека, который не станет погружаться в грезы о самом городе. Он оглядится вокруг и увидит необъятные горизонты. С городом, дважды бывшим в столице мира, больше нечего делать. Нужно что-то делать с огромным пространством вокруг него, которое зовется морем. Если б я когда-нибудь правил в Испании, как правлю ныне в Италии, я закрыл бы Гибралтар для Англии, построил бы цитадель далеко в океане. Так что, господин Дешадебриан, Средиземноморье не было бы большим морем, оно стало бы французским озером. Если когда-нибудь такой одаренный человек, как вы, вернется в Рим, а я буду у власти, я поставлю вас не секретарем посольства, а послом. Я скажу вам, не запасайтесь библиотекой, оставьте в Париже Овиде, Тацет, Асфитоне, возьмите с собой только карту, карту Средиземноморья, и не теряйте ее из виду ни на минуту, где бы я ни был тогда, обещаю, что сам буду смотреть на нее постоянно. Прощайте, господин Даша Шатебриан вышел, понурив голову. Он как будто ощущал на своем челе тяжесть той руки, что ломает людскую волю и смиряет их гордостью.